выражала память хрущев разрешил стране вспоминать еще на двадцатом съезде когда после двадцать второго съезда ему поверили началась пора мемуаров новости тогда искали не в свежих газетах а в стенографических отчетах тридцатилетней давности героями дня опять стали киров и ежов Фрунзе и ягода история предстала страшной запутанной авантюрой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 Ярким примером стилистической мощи может и даже должна служить повесть Эренбурга «Оттепель», написанная в 1954 году и переведенная на множество языков, в том числе финский, тилугу, иврит, это произведение вряд ли справедливо оценили современники. По сути, и свои, и зарубежные читатели удовлетворились одним названием «Оттепель».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 В эта раздвоенность позволила ему стать пророком. Эренбург мечтал присоединить советскую Россию к европейской цивилизации. Автор Оттепеля, завершивший классический период советской литературы, он открывал ее следующий этап в не менее аллегорическом ключе. Только теперь олицетворение пророков и добродетелей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 которые устроили неумные люди по обе стороны границы тут нет ничего нового ничего особенного ничего крамольного и все же эренбургу потребовалось полторы тысячи страниц чтобы доказать этот тезис тезис оказался крамольным в своих мемуарах эренбург принципиально не делает различия между советским и не советским между русским и нерусским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 Тогда советская интеллигенция была уверена, что пальма выше. Прошло немного лет, и утвердилось мнение, что выше все-таки березы. В этих ботанических спорах определялась историосовская модель России. Эренбург провозглашал, СССР не есть остров, изолированный от остального человечества во времени и пространстве.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 Ремезов, хольд и множество других вошли в сознание советского общества из энциклопедии Иренбурга, которая была полней большой советской. Он показывал, что темным сталинистским векам предшествовал другой мир, красочный, великолепный, веселый, ослепительный, как Атлантида. Так начался Ренессанс. Иренбург,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 К тому же, она не мешала воссоединению их с Европой. Младший брат бунтует против старшего, но семья одна. Причём, если у нас культ личности, то у них культ благополучия. У нас он кончился, у них нет. Не зря Эренбург так сочувственно цитирует слова Брюсова о том, что социалистическая культура будет отличаться от капиталистической культуры также сильно.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 от самых волнующих, злободневных вопросов о партийности и народности. С партийностью Эренбург еще попробовал разобраться во второй половине своих мемуаров. С народностью за него разобралась эпоха. В начале 60-х космополитическая мечта Эренбурга окрыляла советскую культуру. Открытие шедевров советского искусства Его триумфы сорокалетней давности придавали значительность еще куцей новой волне. Ренессанс смотрит в прошлое, даже чужое, без зависти, только с восхищением. Ему нужны образцы. Французская живопись, итальянское кино, американская проза – все это насыщало советскую культуру новыми формами, заново открывало истинный реализм, который был так чужд теократическому соцреализму сталинского общества. Иренбург доказывал, что отсталая Россия внесла свой вклад в это богатство. Причем Россия левая, революционная, наша. Красная нить, которую он протягивал чуть ли не от отрадищего в 60-е годы, стала путеводной. Нужно было только очистить традиционную, интеллигентскую, протестантскую культуру от позора пресмыкательства. Новая жизнь должна была стать разнообразной, веселой, духовной и честной, то есть такой, по мнению 60 какой ее видели декабристы Чехов-Маяковский. Если и в прошлом были такие блистательные минуты, какие описывал Оренбург, то каким же ослепительным будет будущее?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 примечание Нуйкин. ты я и счастье сибирские огни 1963 год номер 1 страница 112 конец примечания бодрый интернациональный дух который так хотел привить эренбург советской культуре отнюдь не развратил ее декадентскими настроениями как опасались тогда ретрограды напротив